Глава девятнадцатая. Явь. В плену у тех, кого не существует. Утром, еще толком не успев открыть глаза, Ваня уже мгновенно вспомнил все, что произошло накануне. Вплоть до того, как все-таки вышло, что он оказался в своей комнате и уснул в собственной постели. Это получилось случайно. Спрятав Юлю и Беллу в сарае Горынычей, он со всеми предосторожностями снова вернулся в кампус. ухитрившись и в этот раз никому не попасться на глаза. Пробраться в свою комнату было необходимо, нужно было забрать спрятанный под кроватью топор. В сложившихся обстоятельствах оставаться с голыми руками, без оружия, было просто опасно. Ни за себя не постоять, ни кого то другого не защитить. Удивительно, но добрался он без особых приключений. В общежитских корпусах все окна были темны. В коридорах непривычно тихо и пусто. Ни людей, ни монстров. Прокравшись в свою комнату, Ваня тоже не стал зажигать свет. Двигался осторожно, стараясь производить как можно меньше шума. Но едва он, встав на колени, протянул руку под кровать и пальцы коснулись холодного металла, как в коридоре послышались шаги и голоса. Говорили люди, два парня. И Ваня уже решил было, что тревожиться не о чем. Но все же продолжал сидеть тихо. Голоса между тем приближались, Похоже, люди шли по коридору, периодически зачем-то останавливаясь. Что-то делали, иногда что-то говорили и снова продолжали свой путь. Наконец, они подошли совсем близко, и Ваня услышал. Гордо приказал проверять все комнаты и все двери. Чертыхнувшись, он мгновенно закатился под кровать и только что не вжался в стену. Дверь отворилась, вспыхнул свет, и один голос произнес «Тут тоже никого», а второй ответил. Все равно запрем. После чего свет погас, а в замке повернулся ключ. В первый момент Ваня чертыхнулся, но потом решил, может, оно и к лучшему. Сегодня он уже все равно ничего полезного не совершит. Отдыхать хоть иногда тоже надо. Еще повезло, что он оказался не где-нибудь, а в собственной комнате. Можно наконец-то грязную одежду снять, принять горячий душ и завалиться спать. Что он и сделал, проспав, как говорится, без задних ног до восьми утра, без просыпу и сновидений. Едва Ваня поднялся с кровати, как в коридоре раздались голоса и тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге показалась странного вида группа, состоящая из двух монстров с волчьими головами и тщедушного парня, казавшегося на их фоне просто лилипутом. Парня он узнал. Это был один из прихвостней Гордея. Звали его то ли Петей, то ли Федей. Ваня точно не знал, да никогда особо не интересовался. В комнату входить эти трое не стали. Просто застыли в проеме, только огляделись внимательно. Нет ли чего подозрительного. «Подъем!» — рявкнул то ли Петя, то ли Федя, пытаясь говорить на низких нотах и придать голосу суровое выражение. Получалось откровенно хреново. «Через пятнадцать минут чтоб был в столовке!» Уже бегу! хмыкнул Ваня. Поговори мне еще, кувшин! взвизгнул Федя Петя. Он-то, оказывается, Ваню знал. Не будешь делать, что приказывают, пеняй на себя, понял? Или попросить их! Он кивнул настоящих у него за спиной монстров. Тебе объяснить. Нарываться Ваня не стал. Безумство храбрых, хорошо в кино или в художественной литературе. А в реальной жизни быть избитым или еще того хуже только ради того. чтобы показать, как ты неимоверно крут и независим, сомнительное удовольствие. «Понял», — буркнул он. «Что? Не слышу». «Понял». «Ну то-то. В общем, я тебя предупредил». И дверь захлопнулась. Быстро собравшись, Ваня уже собирался привычным жестом сунуть в карман смартфон, но его словно что-то остановило. Будто чей-то голос на ухо шепнул. «Не бери с собой, лучше спрячь хорошенько». И Ваня, привыкший доверять своей интуиции, решил, что, пожалуй, и так и стоит поступить. Он только быстренько вышел в интернет, посмотрел новости, но, как ни странно, нигде ни в соцсетях, ни на новостных сайтах не увидел даже намека на происходящее в кампусе. Недоумевая, как такое может быть, Ваня, пристроив телефон в Тёмкин кроссовок, так себе, конечно, тайник, но сейчас не было времени придумывать что-то получше, Еще раз проверил топор под кроватью. и вышел из комнаты. Утро выдалось пасмурным, ветреным и холодным. Обычно в это время во дворе универа уже вовсю начиналась жизнь, но сейчас было непривычно тихо, ни шума, ни голосов, ни тем более смеха. И пусто, только несколько одиночек, бредущих, как и он, в сторону столовки, и монстры, которые, собравшись в тройке, патрулировали двор. Завидев Ваню, одна из троек тут же последовала за ним, и проводила до самой столовки. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Сделай он хоть шаг в сторону, его порыв тут же жестко пресекли бы. В холле столовки тоже встретились монстры, а также гордо в окружении нескольких прихвостней. При виде вани на лице Гордея засияла улыбка злобной радости. «О, кувшин!» — довольно воскликнул он, преграждая путь. «А я уж думал, ты слинял». «Я тоже надеялся, что ты сдриснешь и, наконец, перестанешь мозолить глаза», — ответил Ваня. «Словил рофл», — хмыкнул гордо. «Но не мечтай. Только совсем дерево свинтит от таких перспектив, как у меня сейчас. Ты мобилу сдал?» При этих словах он сделал быстрый жест, и стоявшие за его спиной два львиноголовых монстра придвинулись ближе. «Еще вчера отобрали», — не моргнув глазом, заявил Ваня. «Рили?» Прищурился гордо и скомандовал монстром. «Обыскать!» Огромные могучие лапищи грубо ощупали все тело. Ваня мужественно терпел, понимая, что возмущаться выйдет себе дороже, и только мысленно похвалил себя за то, что догадался оставить телефон в комнате. Надо будет при первой же возможности получше его перепрятать. И топор тоже. В результате обыска у Вани нашли только ключи от комнаты, которые тут же отдали гордо. «Запираться у нас теперь не принято», — с пояснил тот, пряча ключи в карман, и снова поднял взгляд на Ваню. «Во всяком случае, самим». «Ну, чё ты уставился? Хочешь что-то сказать?» «Да ничего нового. То, что ты мразь, я тебе уже много раз говорил». Внутри у Вани всё так и кипело, но он всеми силами старался этого не показать. Много чести. Слышку, в кувшин!» — прошипел гордо, приблизив лицо к Ваниному. Тот еле удержался, чтобы не отшатнуться, только поморщился от отвращения. «Уж теперь я до тебя точно доберусь. Даже не надейся, что все твои выгибоны тебе с рук сойдут. Увидишь, я превращу твою жизнь в ад. Ты еще пожалеешь, что на свет родился. Но не сейчас. Попозже. Сейчас мне не до тебя. А пока так и быть. Иди жри». Он довольно сильно толкнул Ваню, но тот сумел удержаться на ногах. Так как заранее был готов к чему-то подобному. А ты иди зубы почисть, посоветовал он в ответ. У тебя изо рта воняет как от толчка. Он хотел было войти в столовый зал, но пришлось уступить дорогу двум монстрам кабанам, которые выволакивали оттуда очередное мертвое тело с проломленной чем-то головой. Ваня невольно взглянул на убитого, незнакомый, совсем мальчишка, наверное, первокурсник. В столовой царила гробовая тишина. Все склонились над тарелками, молча жуют, боятся поднять глаза. Народу немного, все парни, студенты, преподав только двое за отдельным столиком. Женщин ни одной. Как и во многих вузах, в их универе девушек всегда было больше, чем юношей. И теперь, когда девчонки исчезли, кампус сильно опустел. В углу, у дальних столиков Сенька неумело возя шваброй, оттирал с пола кровь. За ним лениво надзирал издали тигроголовый монстр. Ни слова не говоря, Ваня открыл подсобный шкафчик, достал пару резиновых перчаток, еще одну швабру и присоединился к Сеньке. Монстр недовольно рыкнул, но останавливать его не стал. «За что его?» — еле слышно, не поворачиваясь к другу, спросил Ваня. «Сэндвичи есть не стал», — сказал, «аллергия на глютен». Так же тихо ответил Сенька. «Только за это?» Да, гордо, сука, команду дал. Сказал, чтоб другим неповадно выеживаться было. Ване очень хотелось сказать, что он думает по этому поводу, но вместо этого он прошептал, стараясь даже не шевелить губами. «Сень, я тебе сейчас сообщу кое-что. Только ты держи себя в руках, ладно?» «Что?» Сенька тут же напрочь забыв об осторожности, дернулся и с шумом опрокинул ведро. Вода потекла по полу, распространяя резкий запах бытовой химии. Все, находившиеся в столовой, как по команде вздрогнули. Монстры-тюремщики грозно зарычали. Сенька, бормоча какие-то извинения, кинулся поднимать ведро. Делая вид, что вытирают лужу, Ваня присел рядом и сообщил. «Я ее спрятал в сарае у озера». «Молчать!» — рявкнул тигроголовый монстр, приближаясь к ним. И друзья тут же разошлись в разные стороны. После завтрака их чуть ли не строем повели, разумеется, под конвоем. в учебные корпуса и развели по аудиториям. Проходя по лестницам и коридорам, Ваня прислушивался и заглядывал в открытые двери, так что довольно быстро понял, что происходит. Большую часть заключенных концлагеря, как он уже мысленно окрестил это про себя, заставляли читать комиксы о монстрах, смотреть фильмы или, усадив за компы, играть в «За Monsters. Проходя мимо одного из компьютерных классов, Ваня не мог не вспомнить Тему. Интересно, как он там? Сумел ли добраться до безопасного места? Очень хочется верить, что да, что сидит его сосед по комнате дома в уютной квартире, попивает кофе и гомает, реализовав наконец свою мечту и доиграв до последнего уровня. Зачем они заставляют нас это делать? Тихо поинтересовался Ваня Усеньки, но тот только плечами пожал. Не знал друг и тот, для чего монстры приказали доброй половине заключенных собирать во всех помещениях книги и стаскивать их во внутренний двор. Но эта загадка решилась быстро. Ваня увидел в окно, как принесенные книги сваливают в кучу и поджигают. Причем руководил этим действом никто иной, как Горда. В его злорадной гримасе, с которой он наблюдал за процессом, тоже было что-то звериное. Видимо, именно таким выражением в средние века Инквизиторы смотрели на сожжение еретиков. Ване и Сеньке здорово повезло. Их отправили в учебный кинозал смотреть фильм. И когда в помещении погас света, на экране появилось название «Битва кланов. Эпизод первый. Остров изгоев». Друзья снова смогли тихонько поговорить. Ничего принципиально нового, такого, о чем Ваня и сам бы уже не догадывался, Сенька ему не сообщил. Рассказал только, что монстры напали на кампус внезапно. Многие из университетских даже не успели понять, в чем дело, А остальные просто не поверили своим глазам. А когда наконец осознали, что это не галлюцинация и не кошмарный сон, было уже поздно. Чудища со звериными головами, которых все еще утром считали только вымышленными персонажами из популярного фэндома, захватили универ, увели куда-то девушек и без всякой жалости, Поубивали всех, кто попытался оказать им хоть какое-то сопротивление. Телефоны и прочие гаджеты у всех отобрали. Интернет отрубили. Компьютеры полностью вычистили и загрузили в них только серию игр за Monsters. И как только успели провернуть все за такое короткое время. Впрочем, ломать не строить. И что самое невероятное, заправляют всем в кампусе не монстры, а Горда. Чудище у него только в распоряжении. То есть, конечно, он делает то, что нужно им, но командует-то при этом всем сам. Вот ведь упырь. Ради такого дела даже в кампус перебрался из своего элитного жилья, занял кабинет декана. Но все это Ваня узнал уже во вторую очередь. А в первую, разумеется, он говорил сам, рассказывая другу, что его ненаглядную Беллу вместе с Юлией Поповой удалось спасти и спрятать. Сидя в темноте кинозала, Сенька от таких новостей довольно пыхтел и фыркал. как ежик радовался, но все же не сумел успокоиться полностью. Но как же они там одни? Там же холодно, сыро наверняка. Они голодные, перепуганные. Белла, конечно, девушка совсем не робкого десятка, но и обстоятельства, как бы это помягче сказать, нетипичные. Да еще она, как ты говоришь, ногу повредила. А вдруг монстры их там найдут? Их ведь и защитить-то некому. Но кое-какой защитник у них там есть. Попытался утешить его Ваня. «Он, правда, тоже сейчас не в идеальной форме, но, надеюсь, ему уже лучше». «И кто же это?» — ревниво поинтересовался Сенька. «Небось, Рустам? Хотя я его видел совсем недавно». «Нет, не Рустам. Это... В общем, это Змей Горыныч. Не спрашивай долго объяснять». «Кто?» «Ван Хельсинг, ты что, прикалываешься?» «Эй, вы там! Заткнитесь!» Рявкнул тигроголовый монстр, и друзьям пришлось замолчать. Они успели посмотреть, хотя назвать просмотром это было сложно, потому что, занятый своими мыслями, Ваня особо и не глядел на экран. Две части киносаги, а когда началась третья, все в зале услышали непонятные пока звуки за окнами. Шум становился все громче, но доносился он явно откуда-то издалека. И определить, что же это такое, было трудно. Сидевшей у окна Ваня как можно более незаметно, Со всеми предосторожностями чуть сдвинул плотную портьеру и посмотрел в окно. Но ничего не увидел. «Пойду разведаю, что происходит», — шепнул он Сеньке. «Аккуратнее там». также еле слышно напутствовал друг. Опустившись в проход у окон, Ваня сначала сел, а потом лег на пол и пополз вдоль рядов по направлению к экрану. Добрался до сцены, вскарабкался на нее и через мгновение был уже за кулисами. Там, как помнил Ваня, хорошо знавший свой матер было небольшое подсобное помещение. И сейчас он очень рассчитывал на то, что находилось внутри. К счастью, дверь оказалась не заперта. А на небольшом стеллаже в углу все еще стояли книги, в основном учебники по киноведению. Набрав стопку последнее, Ваня, уже не таясь, вышел в коридор и невозмутимо пошагал к выходу из здания, притворяясь, что несет очередную порцию кандидатов на сожжение. как он и надеялся, никто его не остановил. На улице шум был куда сложнее, и уже легко было понять, откуда он доносится. Снаружи из-за забора, окружающего территорию универа. Аккуратно пристроив книги под навесом, Ваня поспешил туда, уже привычно двигаясь короткими перебежками от укрытия к укрытию, что позволяло не попадаться на глаза монстрам и переметнувшимся на их сторону тем, кто еще назывался людьми. Впрочем. Захватившим кампус сейчас было особенно и не до него. Их собралось много, даже слишком много. Командиры строили свои отряды в боевые четверки и стягивали их к воротам. Из осторожности Ваня не стал даже соваться ко входу на территорию, а прокрался к самому, наверное, подходящему для данных обстоятельств наблюдательному пункту, росший несколько в стороне от ворот, почти у самой ограды одинокой сосне. Забравшись на нее, он надежно укрылся в густой кроне и стал почти незаметен со стороны. Зато сам прекрасно видел то, что происходит и на территории, и за ее пределами. Но ну, а на такие мелочи, что ветви и хвоя в пасмурный день были неприятно влажными, пришлось просто не обращать внимания. Глядя с высоты, Ваня видел за сплошной непрозрачной оградой разношерстную толпу в несколько сотен человек. Одни, судя по их возрасту и взволнованному виду, были, очевидно, родителями и родственниками студентов. Ваня предположил, что, не сумев дозвониться до своих отпрысков, они забеспокоились и явились сюда. Другие, с фотоаппаратами и смартфонами в руках, явно были из числа зевак или, может быть, блогеров. Там и сям стояли автомобили с логотипами телеканалов, репортеры вещали что-то перед камерами. Все собравшиеся за оградой, включая журналистов и зевак, выглядели не на шутку перепуганными, и было отчего. На дороге, ведущей на территорию, валялось несколько искалеченных трупов, к которым, очевидно, никто не решился подойти. Люди старались держаться подальше от ограды и растянулись цепью по обочине дороги, тянувшейся вдоль забора кампуса. Вдалеке завыли сирены. Вскоре вой стал ближе. Замелькали синие маячки ДПСников. К воротам подъехали бронированные автобусы с полицейским ОМОНом. Высыпавшие из них здоровенные парни, вооруженные и в полной амуниции, первым делом выставили оцепление вокруг забора. Мужественный седой командир, одним взглядом оценив обстановку, скомандовал. «Ближе десяти метров к забору не подходить. Отвести людей на безопасное расстояние». На крыше одного из автобусов включился громкоговоритель. «Граждане, отойдите назад! Не мешайте работать ОМОНу! Отойдите назад!» Сначала толпа даже не шевельнулась. И тогда ОМОНовцы плотной цепью пошли на толпу, щитами оттесняя ее назад. Толпа неохотно поддалась, стала отходить. Хотя то тут, то там раздавались возмущенные крики и ругань. Но крепким парням явно было не привыкать. и скоро пространство перед воротами и забором было расчищено. ОМОНовцы выстроили плотную цепь, стараясь никого даже на шаг не подпускать к кампусу. Слегка развернувшись в своем укрытии, Ваня посмотрел, что происходит с другой стороны забора и увидел, что монстры, на удивление, спокойны. Одни застыли в ожидании приказа в выстроенных командирами рядах, другие неторопливо прохаживались туда-сюда, поигрывая оружием. В уши ударил рев моторов и ляск гусениц тяжелой бронетехники, и на площадь перед воротами въехали три боевых машины пехоты с десантом на броне. Это был уже армейский спецназ с тяжелым вооружением, пулеметы, гранатометы. От вида БМП Вани сделалось, ну, очень сильно не по себе. А в толпе какая-то женщина истошно закричала. «Вы что, там же дети, вы их поубиваете! Не смейте применять оружие!» Но полиция только плотнее сомкнула оцепление. Командир десантников с погонами майора о чем то коротко переговорил с командиром ОМОНа. Тот отдал приказ по рации, и полиция стала оттеснять людей все дальше и дальше, пока толпа не скрылась за полицейскими автобусами. Машина майора стояла в стороне от ворот и оказалась совсем близко к Ваниному наблюдательному пункту, позволяя ему слышать то, о чем там говорят. Командир военных оценивал обстановку. одновременно делая пометки в боевом планшете. И тут неожиданно рядом с людьми в форме, непонятно откуда появился молодой человек в штатском. Ваня сразу узнал его. Это был физкультурник Рустам. Его тут же окружили, и он крикнул. «Да я же свой! Я хочу помочь!» «Интересно, как Рустам пробрался туда с территории?» — гадал Ваня. Он уже здорово устал сидеть в одной позе, и теперь ерзал на влажных ветках, пытаясь устроиться поудобнее. Походу, через какой-нибудь из лазов в заборе. Тот, который был за бассейном, кажется, заделали. Но тот, что во враге, вроде остался. Командир махнул рукой, и Рустама пропустили к нему. Оживленно жестикулируя, показывая руками на территорию универа, Рустам предупредил майора, что военные обязательно должны учитывать «экстраординарность ситуации». Те, кто захватил кампус, необычные люди, и даже вовсе не люди. Это особенные существа, и подход к ним тоже нужен особый, потому что огнестрельное оружие для них абсолютно безвредно. Возможно, сработает холодное, но это пока еще никто не проверял. Майор слушал Рустама с выражением недоверчивости, которое чем дальше, тем больше превращалось в откровенный скепсис. Тем временем десантники на броне собрались и приготовились к штурму. Две машины выдвинулись чуть вперед и нацелили пушки на ворота. Третья машина была готова их протаранить. Спецы замерли, ожидая команды. «Понимаю, вы мне не верите», — продолжал Рустам. «Наверное, даже считаете меня сумасшедшим. Но если вы откроете огонь, то сами убедитесь, что он абсолютно неэффективен. С этими... с этими существами нужно что-то другое». «И вы знаете, что именно?» Хмыкнув, поинтересовался командир. К сожалению, нет. Вынужден был признать Рустам. «Ну а раз так, то отойдите за оцепление». Майор сделал знак своим людям, и Рустама, несмотря на его возражения, оттеснили к толпе наблюдателей. «Пошли!» — рявкнул в рацию командир десантников. То, что произошло дальше, Ваня в рассказе Сеньки назвал локальный апокалипсис. Пушки грянули в унисон. и колонны, поддерживающие ворота, разлетелись в дребезги. Сами ворота снесла бронемашина с десантным на броне, и все три БМП ломанулись на территорию, сначала даже не обращая внимания настоящих у них на дороге монстров. Вот только те не позволили себя проигнорировать. Монстры со своими кривыми зазубренными мечами накинулись на бронемашины со всех сторон. Они на ходу вспрыгивали на броню и рубили десантников. которые просто ничем не могли им ответить. Рустам был прав. Стрельба, которую открывали бойцы, не давала никакого результата. Все пули и снаряды проходили сквозь чудищ так, будто те были не материей, а голограммой. Разделавшись с сидевшими на броне бойцами, монстры спрыгнули на землю и устроили форменную резню среди оставшихся у ворот спецназовцев. Те попытались было защищаться, но никакое владение рукопашным боем им тоже не помогло. даже несмотря на то, что военные сражались умело и отчаянно, на Ванин взгляд, просто героически. Лишь один эпизод нарушил общую картину полного поражения людей в этой битве. Кто-то из монстров от столкновения с бронемашиной в первое мгновение выронил меч, и Рустам, молнией вылетевший из зацепления, успел подобрать оружие и тут же ринулся с ним в бой. Вцепившись обеими руками в ветку, чтобы не грохнуться от волнения, Ваня следил за ним и увидел, как меч в руках Рустама сначала разрубил до половины кабанью голову, а потом влетел в массивную грудь волку. Оба чудища попадали на землю, и Ваня прикусил кулак, чтобы сдержать торжествующий крик. Но в этот момент сразу несколько монстров, размахивая мечами, окружили Рустама и закрыли его от Вани. А когда отступили, тот уже лежал окровавленный рядом со своими противниками. «Командир, мы без десанта!» — послышалось межтем из рации майора. «Какой приказ?» «Отбой! Отходите!» После недолгой паузы рявкнул майор и закончил трехэтажной матерной фразой. Бронемашины сдали назад, но было уже поздно. Оглянувшись назад, Ваня с ужасом увидел, что пока шел бой у к монстрам со стороны кампуса подтянулось подкрепление, и притом бесчисленное. Ряды чудовищ тянулись по всей аллее, Насколько хватало взгляда. Командовал всеми отрядами «Тигр» в блестящем нагрудном доспехе. Некоторое время БМП еще сдерживали напор чудищ, которые со всей силы рубили их мечами и топорами. Но те отскакивали от брони, не нанося ей никакого ущерба. Воспользовавшись этой паузой, командиры силовиков дали приказ своим сделать все, чтобы убрать гражданских. Кто-то послушался, часть толпы разбежалась. Несколько автомобилей умчалось, взревев моторами, но многие люди, включая и сотрудников телеканалов, все равно остались на месте. Боевая техника подалась вперед, давя врагов гусеницами. Монстры по команде Тигроголового расступились, зашли с боков, окружили машины и, дружно навалившись, перевернули их, уронив две на бок, а третью и вовсе на крышу. Освободив себе дорогу, чудища лавина и двинулись дальше. на храбро встретивших их грудью армейцев, полицейских и просто мирных, ни в чем не повинных людей, которые просто хотели узнать, что случилось с их детьми. Прекрасно понимая, что будет дальше, сидящий на дереве Ваня застонал и закрыл лицо ладонями. Вернуться к Сеньке Ваня смог только с наступлением темноты. Устав сидеть на дереве, он каким-то чудом все же сумел незаметно спуститься, но идти в корпуса побоялся. так и отсиживался в кустах до тех пор, пока не закончилась бойня за оградой и не иссяк поток монстров, движущихся с территории универа куда-то дальше. Откуда эти чудища взялись, Ваня мог предположить. Скорее всего, из дуба портала. Но вот куда они направлялись, покидая кампус и шагая бесконечными рядами вперед по шоссе, пока не исчезали за поворотом. Мог только догадываться. Под вечер этого кошмарного дня, самого, наверное, ужасного в его жизни, Ване все же вновь улыбнулась удача. Он подкрался к корпусам в тот самый момент, когда заключенных вели с работы, в столовую, и ухитрился в лице в их ряды, встав рядом с Сеней так, что никто ничего не заметил. За ужином, общаясь не столько словами, сколько взглядами и жестами, друзья договорились, что ночевать пойдут к Ване. Но могло ведь такое быть, что Ваня изначально делил комнату не с Тёмой, а с Сеней. И, как ни странно, прокатило и это. Дверь снова заперли снаружи, и они, наконец-то, смогли хоть немного расслабиться. Хотя Ваню все еще трясло после всего, чему он сегодня стал невольным свидетелем. А Сенька, с воспаленными красными глазами после 12-часового просмотра кино, за день весь извелся от тревоги. За друга, за Беллу, да и что греха таить. И за себя тоже. Как только все стихло, друзья первым делом проверили телефон. Он был в порядке и даже не окончательно еще разрядился. Сблизив головы, парни в волнении наблюдали ролики, которыми кишмя кишил интернет. Супермаркет. Монстры из разных кланов неторопливо ходят между стеллажами, не обращая внимания на перепуганных покупателей. Кто-то сметает все продукты с полок и витрин в заплечные мешки, Кто-то бьет стеклянные бутылки об стены и пол. Кто-то открыл консервы и руками ест прямо из банки. Видео с видеорегистратора автомобиля. Огромная пробка на выезде из города. Сигналищие машины, гудки сирен. По обочине, не обращая внимания на происходящее, движутся колонны монстров. Отряды идут один за одним. Львы, медведи, волки, обезьяны. Здание аэропорта, в которое ворвался отряд монстров. Полиция пытается оказать сопротивление, но быстро гибнет под ударами клинков. Все залито кровью, а через высокие окна видно, как горят на лётном поле топливозаправщики и самолёты. Трясущаяся камера в руках у кого-то снимается на телефон. Улица, перегороженная грузовыми машинами, легковушками, мешками с песком и вообще чем попало. Где-то что-то горит, всё в дыму, на вершине баррикады идёт бой. Полиция стреляет из автоматов, помогающие им люди отбиваются от лезущих вверх монстров, чем попало, камнями, топорами, палками. Несколько смуглых человек в характерных робах работников ЖКХ пытаются сдержать нападающих с помощью бензопил, и пока им это удается. Камера выхватывает лежащего у подножья баррикады монстра. Тот не подает признаков в жизни. Снимающий комментирует: Смотрите, они тоже. Глухой удар. и камера падает на асфальт. «Охренеть!» — только и смог пробормотать Сенька. И добавил жалобно. «Что делать-то, Ван Хельсинг?» «Не знаю», — честно ответил Ваня, но увидев, как вдруг переменился в лице, тут же добавил. «Точнее, я пока не решил, что делать мне. Но насчет тебя у меня есть план. Думаю, тебе, как и девочкам, надо бежать от кампуса как можно дальше. Понятно, что снаружи тоже далеко не безопасно». Мы только что с тобой видели. Но все таки там хоть надежда есть. Но не весь же мир монстры захватили. Можно попробовать уехать куда-нибудь подальше. В общем, сначала надо встретиться с Юлей и Беллой. А там вместе все и решим. Ты со мной?» Как только Сеня услышал имя Беллы, у него тут же загорелись глаза. «Конечно, я с тобой. Еще спрашиваешь». Из окна они выбрались на связанных вместе простынях и покрывалах. По счастью, комната располагалась на втором этаже, да еще и над входным козырьком. Сам-то Ваня без проблем выбрался бы из четвертого этажа, но для бедного, далекого от спорта сени и такой спуск обернулся непростой задачей. Почувствовав, наконец, землю под ногами, он только что не перекрестился и с тревогой посмотрел на торчащую из окна самодельную веревку. «И что, мы это так тут и оставим?» «Есть другие предложения?» — хмыкнул Ваня. поднимая с земли лопата топора, который заранее скинул из окна. «Нет, но ведь увидят же». «Ну что делать? Разве что надеяться, что ты к тому времени будешь уже далеко». Для Вани это скрытое движение по территории, крадучись и короткими перебежками от укрытия к укрытию, уже стало чем-то привычным, почти обыденным. Но Сеньку, который, похоже, впервые в жизни решился на что-то более отчаянное, чем прийти на занятия неподготовленным, Всего аж трясло от волнения. «Ван Хельсинг, ей-богу, за нами кто-то следит», прошептал он, когда они уже достигли парка и двигались вдоль ведущей к озеру аллеи, максимально стараясь держаться в тени деревьев. Ване самому так казалось. Он несколько раз с тревогой оглядывался, но поскольку так ничего и не увидел, то подумал, что просто померещилось. И он решил не усугублять и не делиться своими подозрениями с Сенькой. «Нормально все, не дрейфь», — заверил он друга. «Да мы уже скоро и на месте будем». В сарае у озера было так тихо, что Ваня встревожился. Не случилось ли чего-то с девочками и змеем? Подойдя, он постучался в дверь и громко произнес: «Привет! Не волнуйтесь, это свои!» «Юля, Белла, Горынычи! Эй!» И сильно обрадовался, когда услышал в ответ голос одной из змеиных голов. «Здоров, будь, Иван!" «Молодец, что назвался! А то я уж огнем пыхнуть на тебя хотел!» «Ты один? Все в порядке?» — послышался тихий голос Беллы. «Все в порядке», — заверил Ваня. «Но я не один. Со мной Сеня». Дверь сарая открылась. Похоже, обитатели придумали, как запирать ее изнутри. И девочки вместе со змеем осторожно выбрались наружу. Юля порывисто обняла Ваню и Сеню. Слегка обалдевшего, хоть и был предупрежден. «При виде горы Белла, которая ходила пока еще с трудом, опираясь на все, что можно, никому на шею бросаться не стала, но явно тоже была рада видеть друзей. «Как вы тут?» — забросал их вопросами Ваня. «Не сильно мерзнете? С голоду не умерли? Как твоя нога, Белла? А твое крыло, Горыныч?» В ответ ему предоставили подробный и обстоятельный отчет. «Еда у них еще есть. Ваня вчера много притащил, и они экономят». Сарая, конечно, сыро и холодно, особенно ночью. Но змей эту проблему решает, укрывая девушек крыльями. Они обе к утру так согрелись, что даже выспались нормально. Ногу Белли Юля перевязывает, но отек еще не спал. Так что о том, чтобы ходить, тем более плыть, пока и речи нет. Но зато крыло у змея зажило полностью. Хоть сейчас отправляйся в полет. Именно это я и хочу попросить тебя. То есть вас сделать, — сказал на это Ваня. и поделился своим планом. Он попросил змея посадить себе на шее девочек и Сеньку и поскорее переправить их отсюда в какое-то безопасное место. Конечно, надо иметь в виду, что побег автоматически не означает свободу. Монстры наступают и за пределами кампуса, но девочки, наверное, и так это знают. Тут выяснилось, что не знали, поскольку обе остались без связи. Белла, очевидно, потеряла свой телефон в лесу, когда упала. А в Юлином смартфоне батарея разрядилась еще вечером, когда девочки прятались в подсобке. Пришлось Ване и Сене наскоро, стараясь избегать подробностей, рассказать им, что происходит в мире. Девушек это, конечно же, расстроило и напугало. Но желание поскорее оказаться где-то подальше от универа не лишило. «Значит, на то мы порешали», — пробасила средняя, самая главная голова Горыныча. «Мы с братцами закидываем вас всех четверых на спину и везем, куда скажете. А ваше дело будет держаться покрепче». «Только щекотаться не вздумайте», — предупредила левая голова. «Я страсть как щекотки боюсь». «Спасибо вам, Горыныча. Я знал, что на вас можно положиться». От души поблагодарил Ваня. «Да ладно», — смутилась правая голова, которую, как уже знал Ваня, звали Горыней. «Делов-то! Мы всего лишь добром за добро платим». «Ты вон за нами ухаживал, рану залечил, еды принёс. Не, что мы долгу оставаться будем». «Если тебе ещё чего надо будет пособить, только скажи», — закивали остальные головы. «Ну, коли на то пошло, то у меня к вам и впрямь есть просьба», — ответил Ваня, «причём большая». «Не могли бы вы, пока вы здесь, в, как вы это называете, в Яве, каждую ночь сюда прилетать, вот на это самое место». Я буду сюда приводить кого-то из кампуса, кого смогу, а вы их переправлять туда, где безопасно. Сможете же?» Горыныча снова молча дружно закивали. Зато девочки и Сеня, услышав Ванины слова, заговорили одновременно. «То есть как это? Ты что, не полетишь сейчас с нами? Ты все-таки решила остаться?» «Да, я остаюсь», — ответил он сразу всем. «Здесь я, по крайней мере, понимаю, что к чему, и знаю, что могу сделать». «Тогда я останусь с тобой», — Юля решительно тряхнула убранными в хвосте рыжими волосами. «Буду тебе помогать». «Нет, Юленька». Ване совсем не хотелось обижать девушку, но соглашаться с ней не хотелось еще больше. «Тебе лучше не оставаться. Это же очень опасно. Тебе самой надо прятаться от монстров. Вряд ли ты сможешь мне чем-то помочь». Еще как смогу», — горячо возразила Юля. Похоже, она все таки обиделась. Даже если я буду продолжать скрываться, я и здесь могу быть полезна. Ты будешь присылать сюда людей, а я встречать их тут, прятать в сарае, дожидаться с ними Горынычей. Готовить психологически, в конце концов. Не каждый человек, знаете ли, психологически готов к тому, что ему предстоит полет на трехглавом змее. И потом, Ваня, не дай бог, конечно, но вдруг тебе тоже понадобится помощь. А ты один. Случись, что с тобой, кто поможет тебе? А так все же здесь буду я. Так что я остаюсь, и это даже не обсуждается. Лучше вот возьми». Она вынула из кармана куртки безжизненные смартфоны и протянула Ване. «Заряди его, пожалуйста, а завтра принесешь мне, и мы будем на связи». В ее словах, интонации, во всем облике чувствовалась такая решительность, что Ваня понял. Возражать бесполезно. «Может, мне тоже надо остаться?» неуверенно поинтересовался Сеня. «И «Исключено!» — тут же откликнулся Ваня. «Твоя задача — позаботиться о Белле. Если ты вдруг забыл, то у неё травмирована нога. Ей необходима помощь». «Я и сама, вообще-то...» — начала было Белла, но Юля незаметно для Сени выразительно посмотрела на неё. Белла поняла и замолкла, а Сенька вздохнул с облегчением. «Ладно, давайте, отправляйтесь», — легонько подтолкнул их Ваня. Обойдемся без долгих проводов и лишних слез. Скоро увидимся. Горынычи, вы готовы?» «Да уж давно», — заверила средняя голова. А две другие склонили шеи, чтобы Белле и Сене было удобнее забраться. От помощи парней Белла гордо отказалась. Влезла на волшебный транспорт самостоятельно, но видно было, что даже это не такое уж сложное действие, пока что дается ей с трудом. «Держитесь крепче!» скомандовал змей и взмахнул крыльями. Раненое еще работало заметно хуже, но змей скоро вошел в ритм, поднялся над землей и полетел, взмывая все выше и выше. Небо сегодня было укрыто тучами, ни луны, ни звезд. Одна только вещая звезда все еще виднелась даже сквозь облака, но уже далеко не ярко, чтобы ее увидеть. Надо было приглядываться. Юлия и Ваня проводили взглядами змея, пока он не исчез из виду. И только после этого Юля, все время державшаяся молодцом, зашмыгала носом и как-то очень по-детски, оттопыривая губы и вытирая глаза кулаками, расплакалась. «Ванечка», — всхлипывала она, — «да что ж такое творится? Как же так-то? Это же не может быть! Ну не может же!» Единственное, что смог сделать Ваня, это обнять девушку и крепко прижать к себе. Он заметил, что Юля дрожит. Зябко поводил плечами от налетевшего порыва ветра и предложил. «Погоди немного. Сейчас схожу в общагу и принесу тебе какие-нибудь теплые вещи, хотя бы одеяло». теплую постельку стелить собираешься, кувшин?» — послышался вдруг из темноты ехидный голос Горда. В лицо ударил яркий свет мощных карманных фонарей, ослепив на несколько мгновений. Горда и его свита, видимо, специально подкрались, стараясь двигаться бесшумно. чтобы вот так внезапно появиться из мрака и напугать. Когда глаза немного привыкли, Ваня различил, что Гордея сопровождают тот самый то ли Федя, то ли Петя и два львиноголовых монстра. «Обыскать!» — скомандовал им гордо. Львы не заставили себя упрашивать. Тут же схватили и грубо обшарили обоих пленников. У девушки они ничего не нашли. Зато у Вани забрали оба телефона — его и Юлин. и, конечно же, переделанный из лопаты топор, который Ваня прихватил с собой, да так и держал все время в руках. Повертев его перед глазами, гордо хмыкнул и вернул львиноголовому телохранителю. «Молодец, бро, что меня позвал! Красава!» Похвалил он Федю Петю, обняв его за шею. «А то бы я такой перформанс пропустил!» Ваня дико злился на себя. «Как? Ну как можно было так расслабиться, чтобы настолько глупо попасться?» Столько раз успешно пробираться через территорию под самым носом у патрулей и вдруг так по-идиотски спалиться. Хорошо хоть Сене и Белли удалось выбраться, но Юля-то осталась, и ей, похоже, ничем не помочь. Обыскав, львиноголовые уже не отпустили пленников, а удерживали на месте. девушку монстра крепко держал за талию, а Ваня-лев положил тяжелую массивную руку на плечо. «А ты, кувшин, меня разочаровал!» продолжал тем временем гордо. «Я-то думал, что ты здесь ту свою саную тёлочку прячешь, как там её, Алина, что ли? Вот уж кого бы я на своем мопеде прокатил. А ты, чудило, променял её на какую-то жирную лохудру». Ванин кулак дернулся раньше, чем его хозяин успел осознать, что делает. Монстр крепче хватил Ваню и сжал плечи, как в тисках. Но было уже поздно. Получив хук в челюсть, гордо отлетел назад и грохнулся бы. если б не поддержал Федя Петя. «Ну все, кувшин!» — прошипел Гордо. «Ты меня достал. Теперь точно пожалеешь, что на свет родился!» Он сплюнул кровью и повернулся к монстрам. «Разберитесь с ним!» «Гордо, не смей!» — отчаянно выкрикнула Юля. Рванулась было вперед, но державший ее львиноголовой, конечно же, не пустил. «Как ты можешь? Ты же человек, а ведешь себя хуже этих бездушных тварей!» «Тебя тут только не хватало!» — скривился Гордо, но все же сделал монстром знак остановиться и снова обернулся к Ване. «А знаешь, толстуха-то, пожалуй, права. Легкой смерти ты точно не заслужил. Обойдешься. Я как следует подумаю, что с тобой делать. Уж очень хочется посмотреть, как ты будешь ползать у меня в ногах и молить о пощаде». «Подонок!» — крикнула Юля, забилась в руках монстра и, изловчившись, плюнула Гордо в лицо. «Да уимейте вы ее!» — взвизгнул тот, вытираясь рукавом брендовой куртки. И прежде чем Ваня успел хоть как-то отреагировать, тяжеленный кулак с размаху опустился на рыжую голову девушки. Юля даже не вскрикнула, только резко побледнела и безжизненно обмякла в огромных лапищах. Из уголка рта потекла тонкая струйка крови.